Глава 29. Ночь я вновь проспала без сновидений. Перед этим я услышала, как кто-то скребётся в мою дверь и запустило в комнату Магнуса. Мне всё сложнее было воспринимать его как волка-лиса. Он порой смотрел на меня таким пронзительным взглядом, что я понимала, что за звериной сущностью скрывается Дрейк. Пускай он и не всё помнит, когда перевоплощается обратно в человека, но он сохраняет внутреннюю частичку себя. С утра все отправились на завтрак. Мне не терпелось приняться за создание противовеса, но я понимала, всем нужно перекусить и набраться сил. Перед нами появились тарелки с ароматной кашей и чайник с кружками. На этот раз в дальнем углу таверны сидели двое, угрюмые мужчины, в которых я сразу распознала дикарей безумия. Они на самом деле безумны, пробормотал Тракса, склонившись к нам поближе. Ена сказала, что они отправляются в лес Штормов без проводника. Само величие их сохрани. Мало кто потом покидает это место самостоятельно. А что же им потребовалось в лесу? спросила я с интересом. Как и всем до них какая-нибудь нужда? Не от хорошей жизни отправляются в лес Штормов? Тебе ли не знать, Катерина? К нам приблизилась Ена и радушно улыбнулась. Пусть вашу трапезу осветят соликсовые лучи. «Тракса, надолго ли вы еще в блуждающей таверне?» «Пара дней», — ответила Тракса, наливая себе ароматный отвар из чайника. «И отправимся дальше. А что, нужно освободить комнаты раньше?» «Нет, нет, места хватает, живите», — отмахнула Сьена. «Но скажу по секрету, сейчас в лес штормов зачастили и дикари безумия, и жители Граолиса, да и с кованией я встречала здесь людей». В не спокойное время живём. Людям хочется отыскать лучшее место. Но в лесу штормов они атыщут лишь больше проблем на свою голову, хмыкнул Дрейк. Ничего хорошего их там не ждёт. Женщина уже хотела отойти от нашего столика, но Гидеон её остановил. Вы упомянули Граолис. Оттуда почему уходят жители? Королевство отделено от Кования высокими скалами. Разве король Эдомат поддерживает войну? — Я далеко от всего этого. Знаю лишь то, что доходит сюда со случайными путниками, — пожала плечами Йена. Но явно что-то назревает. Антонис теперь представляет собой слишком соблазнительную территорию для всех народов. Йена отошла от столика, и я увидела, как Гедон положил ложку в тарелку, так и не притронувшись к своей каше. Я посмотрела на парня, но побоялась задать вопросы. Но парень сам нарушил молчание, коротко сказав. У меня там осталась родня. Больше он не произнёс ни слова. Я переглянулась с Траксией, но та пожала плечами и молча стала пить отвар. Видимо, она тоже мало что знала о жизни Гидоона до того момента, как он покинул Граолис и отправился в Магине с поступать в Ами. Когда мы начали с ним своё путешествие, он лишь сказал, что его мать из Граолиса, а отец из Кования. Как раз отец и обучил Гидоона в совершенстве владеть холодным оружием. Он не любил распространяться о своей жизни, а я не настаивала. Человек сам должен захотеть раскрыться. А если он считает нужным не рассказывать о своём прошлом, то это его право. У меня у самой в прошлом было слишком много того, о чём я бы предпочитала не вспоминать никогда и никогда не озвучивать этого вслух. После завтрака было решено отправиться в лес Штормов. Тракса пояснила, что лучше проводить процедуру создания противовеса вместе с силой Оно поможет магу справиться с поставленной задачей. Мы углубились в лес. Тракса успокоила, что сможет провести нас назад до блуждающей таверны. А у нас точно есть все компоненты, с сомнением спросил Дрейк. Тракса остановилась посреди небольшой поляны, и я задумалась. Не та же самая это поляна, где раньше был вход в железный дом Марганы. С виду она была очень похожа, но в этом лесу ничего нельзя было знать наверняка. Я думаю, да. Цуха кивнула девушка. "Думаешь?" приподнял бровь Дрейк. "Может, ты уже скажешь, из чего делается противовес?" "Не подгоняй меня, зверь!" огрызнулась девушка, бросив на принца разъярённый взгляд. Я заметила, как Тракса прикоснулась к бинтам на своей левой руке. За завтраком она постоянно неосознанно касалась своей раны, нанесённой Владыкой. На щеке у неё сохранился шрам от когтя Гриникса, от нападения которого она спасла меня. Слишком много рана она получала из-за меня. Я не хотела, чтобы мои друзья страдали. Катерина, ты же помнишь, что удалось Маргане расшифровать в записях творцов? Обратилась ко мне Тракса, и я произнесла: "Метка де фаута издревле считалась уродством, дефектом. Противовесом уродству станет истинная красота". Эту фразу я запомнила наизусть. Каждая буква была высечена в моей памяти. Всё верно. Кивком поощрила меня Тракса, будто я вернулась в своё детство и слушала мастера, представленного ко мне. Истинная красота в глазах смотрящего, не нужны никакие ингредиенты и материалы. Как это? удивлённо спросил Дрейк. Можно поподробнее? Нужно лишь любящее сердце, произнесла Тракса. Её голос звучал устало. Так просто? скептически произнёс Дрейк. В этом весь секрет творца. Как-то с трудом верится. Может, ты не будешь меня перебивать, зверь? спросила Тракса и вновь перевела взгляд на меня. Мне нужно провести ритуал отделения истинной красоты. Истинная красота осколок души того, кто любит себя, Катерина, всем своим сердцем, несмотря на твои метки дефаулта. Я напряглась, пытаясь осмыслить услышанное. Гидеон и Дрейк переглянулись, оба тоже напряглись. Осколок души «Что это значит?» — спросила я. «Кто-то должен отдать тебе часть души, чтобы она уравновешивала твою мощь. И чем это чревато для того, кто послужит противовесом?» — задал интересующий и меня вопрос принц. «Он станет чувствовать всю боль Дефаута», — просто произнесла Тракса. «Смертельные раны Дефаута не передадутся ему, но полноценно, без осколка своей души он уже не сможет жить». Он всегда будет чувствовать боль утраты, то, что не хватает что-то жизненно необходимого внутри него. Парена погрузилась в тревожное молчание. Лишь где-то вдалеке в кронах деревьев завывал сильный ветер. Молчание нарушил Дрейк. "Ну, и что мы теперь все молчим стоим? Может, приступим уже? Вроде для этого и отправились сюда. Я готов". Тут же голос подал Гедеон. "Если кому идти на этот шаг, то мне". Я люблю Катарину. — Кто бы сомневался? — пробормотала Тракса, закатив глаза. — Ты хочешь поставить под сомнение мои чувства к принцессе? — едко произнес Дрейк. Его кулаки сжались. Я поняла, что пришло время вмешаться. — Может, ну его, этот противовес? Я уже неплохо изучила свою мощь. — Посмотри на себя! — отдернула меня Тракса. — Вечный сон проникает в тебя все глубже. — Я не знаю. Это видно и визуально, невооружённым взглядом твои метки разрастаются, твои волосы, вспомни моргану, такими темпами мощно начнёт перекидываться и на твои внутренние органы, и когда их станет слишком много, тебя просто разорвёт, или же тело просто перестанет функционировать, сути не меняет. Я не просто так отправилась в это мерзкое место, я не дам тебе отступить, когда мы так близки к получению противовеса. но последствия для тебя и для того, кто отдаст осколок души, забормотала я, опешив от речи девушки. Лично я уже всё решила для себя. Последствия не твоя забота. Давай смотреть правде в глаза. Ты реально опасна для всех пятигранных королевств. И я хочу обезопасить простых людей, чтобы они смогли в гармонии существовать с дефаутами в дальнейшем. Здесь и сейчас я вершу историю, и я так решила, пошла на это добровольно. "Я решил", одновременно произнёс Гидеон и Дрейк. "А стынце", закатила глаза Тракса. "Есть ещё одно условие: чувства должны быть взаимными". Я в ужасе уставилась на Траксу, которая добавила в следующую секунду. И понятно, что этот эксперимент мы будем ставить на Гидеоне. Как бы мне ни нравилась эта идея, Дрейк Панура опустил голову, смирившись. Мне стало его жаль. Он ни разу не признавался мне в своих чувствах, но и без слов было очевидно, что он испытывает ко мне что-то большее, чем просто дружеские чувства. Но любила ли я Гедеона? Я никогда об этом не думала, не давала названия своим чувствам. Я медленно обратилась к Траксии, осторожно подбирая слова. А если чувства кажутся не взаимными? Ритуал не сработает? пожало плечами Тракса. Точнее, я соединю от человека осколок души, но твоим противовесом он не станет. Осколок разрушится, и без него человек не сможет прожить и минуты. Он умрёт. Я посмотрела на Гедеона. Мои мысли лихорадочно вертелись в голове. Люблю ли я его? Пора было это узнать. Вот только, если мои чувства не были любовью, на кону стояло слишком многое. Я уже один раз обрекла Гидона на вечный сон. Я не могла больше допустить ошибку.